Глава вторая. Полчаса спустя я сидела в уютной гостиной, отделанной в желтых тонах, и пыталась объяснить тете Вивьельтине, как решилась на такой серьезный шаг, а главное, что собираюсь поселиться у нее. В моем воображении, когда я представляла, как буду жить свободной и независимой леди вместе с сестрой своего отца, все выглядело значительно радужнее и счастливее. По факту в воздухе витала неловкость и недосказанность. Нет, тётя мне очень обрадовалась, хоть и сетовала, что уже готовилась ко сну. Усадила меня пить чай, и тут повисла неудобная пауза. «Ирэйн, ты как давно ко мне не приезжала? Совсем забыла тетушку. Хозяйка дома услужливо подвинула мне вазу с печеньем. «После смерти моего Эдди мне так не хватает общения». «Тётя Виви...» «Ты же знаешь, чем не разрешает нам с мамой навещать тех, кто напоминает о моем отце». Я невольно всхлипнула. «Но теперь я решила, что не буду больше подчиняться его приказам. Хватит!» «Значит, мы будем чаще видеться», — обрадовалась родственница. «Как здорово! Где ты будешь жить?» «На самом деле, я хотела пожить у тебя». Увидев, как удивленно расширяются серые глаза, я поспешила добавить. «Я тебя совершенно не стесню, у меня мало вещей. И потом мы сможем много общаться. Я так по тебе соскучилась». Подскочив со стула, я обняла Виви, положив голову ей на плечо. «Конечно, живи». Она погладила меня по спине. «Места всем хватит, а то у меня из живых только рыбка, доставшаяся в наследство от Эдди, но с ней не поговоришь». Я перевела взгляд на подоконник, где стоял круглый аквариум с небольшой пестрой рыбкой, с длинным пушистым хвостом. В какой-то момент мне показалось, что она махнула плавником в знак приветствия. Пришлось тряхнуть головой, прогоняя на вождение. Вернувшись на свой стул, я посмотрела на тётю. «Покажи, пожалуйста, где я могу разместиться». «Да-да, конечно, Пойдем. Ты наверняка устала с дороги, моя девочка». Меня повели на второй этаж. Вечером в доме никого посторонних нет. А днем ко мне приходит служанка, готовит еду, прибирается в комнатах. Вот в этой ты и можешь разместиться. Тетя Виви открыла передо мной дверь, пропуская в небольшую темную комнату. У меня внутри все похолодело. В родовом особняке у меня только гардероб был размером с эту спальню. Как тетя могла жить в таких стесненных условиях? А главное «Почему?» Это мне еще предстояло выяснить. А пока я прошла вглубь, поблагодарила за гостеприимство и, пожелав спокойной ночи, закрыла дверь. На плечи навалилась дикая усталость. С трудом заставив себя умыться, благо коморка для умывания находилась прямо здесь, за стеной. Я переоделась в ночную сорочку и улеглась. Время утекало, а сон почему-то не шел. Я смотрела в потолок, пытаясь утихомерить лихорадочно мельтешащие мысли. Сначала меня одолела гордость. Я смогла. Я сделала это. Если подумать, я впервые в жизни сделала то, что решила сама, а не указали отчим или мама. Более того, я сбежала из-под гнета лорда Пристли. Затем подкралась паника. Как же дальше? Что будет, если меня найдут? А если не найдут, не станет ли только хуже? Как я вообще решилась на этот отчаянный шаг? Вспомнив события прошедшего дня, я поняла, что без верной подруги вряд ли сама бы дошла до такого. Летти всегда обладала отчаянной смелостью. Но теперь мы не скоро увидимся, и мне придется быть смелой за нас двоих. Неожиданно воспоминания метнулись к Чарльзу. Я поняла, что в свете произошедшего его предательство уже не так сильно меня волновало. Я ведь тоже оказалась не той, за кого себя выдавала, а более смелой, решительной. Правда, мне пока трудно было принять это в себе. За всеми переживаниями и впечатлениями сон все таки сморил меня, унося в новое приключение на крыльях родной стихии. Утро оказалось тяжелым и холодным. Служанка не растопила в спальне камин. И вылезать из потолстого толстого одеяла совершенно не хотелось. «Камин! Служанка!» Я резко села в кровати, переосмысливая навалившиеся воспоминания. «Теперь у меня нет персональной горничной, личного водителя и жениха». Зато появилась свобода и чувство самоуважения. Осталось научиться растапливать камин. Все же в каменных домах ночью стены быстро остывают. Утренние сборы немного затянулись. Я не привыкла укладывать самой себе волосы, поэтому ограничилась простым пучком на макушке, освободив пару локонов у висков. В гостиную я спустилась в хорошем расположении духа, надеясь поговорить с тетей и получить полезные советы о том, как жить дальше. Лимонно-желтые стены встретили меня гробовым молчанием. Только рыбка на подоконнике булькнула хвостом по воде и уткнулась в выгнутое стекло аквариума своими выпуклыми глазами я обошла комнату по кругу рассматривая обстановку и любуясь украшениями интерьера как есть то хочется невольно вырвалась у меня когда в животе заурчала только сейчас я поняла что вчера осталась без ужина не привыкшая так долго находиться одна тихонько продолжила мысль вслух интересно когда приходит служанка и во сколько спускается тетя Виви?» к обеду Раздался немного странный мужской голос. Я вскрикнула от неожиданности и заозиралась. Гостиная оставалась все так же пуста. Никаких незваных гостей не обнаружилось. «Ну что ты вертишься, как лист на ветру? Меня сейчас укачает!» Я повернулась в сторону окна, откуда и доносился голос. «А вообще, покрутись-ка еще, у тебя ладная фигурка, хоть полюбуюсь. Давненько сюда никто симпатичный не заходил» не от неожиданности, я рассматривала ту самую пеструю рыбку, которая теперь до половины поднялась из воды и, опираясь плавниками на край аквариума, смотрела на меня своими выпуклыми телескопическими глазами. Они двигались в разные стороны, отчего я совершенно не понимала, куда конкретно рыба смотрит. «Подходи ближе, поговорим». Причмокивая толстыми губами, продолжила водоплавающая все так же мужским голосом. А то я уже забыл, как это делается. Вивьельтина прикидывается, что не слышит меня, и отказывается поболтать. Вы кто? поинтересовалась я, подходя ближе. Все еще не уверенное, что мне это не снится, я протянула руку, чтобы убедиться, что передо мной живое создание. Но-но без рук! раздался возмущенный голос, и меня стукнули мокрым половником по пальцу, после чего рыбка сделала кульбит и ушла под воду. Но вскоре. Опять показалось на поверхности. Каждый норовит меня облапать. Чувствую себя разносчицей в таверне. Я только хотела убедиться, что не разговариваю с плодом своего воображения. У меня в голове не укладывается, что такая элегантная, яркая, женственная. Я склонилась чуть ниже, рассматривая красиво развивающийся в аде хвост. Рыбка может разговаривать грубым мужским голосом. Просто я жертва эксперимента. Раздался печальный бульк, и водоплавающая опустилась на дно. Рейн, ты уже встала? Какая прелесть? произнесла тетя Виви у меня за спиной. Сейчас будем завтракать. От неожиданности я вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и подошла обнять тетушку. Не дом, а сплошные потрясения. Еще недавно я жила скучной, размеренной жизнью, а теперь аквариумная рыбка плавником дает мне знак молчать. В какой момент все пошло не так грета должна уже приготовить завтрак продолжила тетя беря меня за руку пойдем проверим заодно я вас познакомлю и предупрежу что в ближайшее время ей придется готовить на двоих не успела я внимательно рассмотреть обстановку своего нового дома как мы вошли в довольно просторную белую кухню в центре за разделочным столом суетилась смуглая дородная женщина лет сорока пяти Грета, доброе утро! Радостно поприветствовала тетя Виви. А чего ж не когда утро в обед начинается? Едва различимо пробурчала подно служанка, при этом вежливо поклонившись: Я удивилась такой дерзости, но вмешиваться не спешила, пытаясь понять, какие порядки приняты у любимой родственницы. Леди Розенталь, я смотрю, у вас гости? громко спросила служанка, не отвлекаясь от готовки. Да, Грета, это моя племянница, Эрейн. Она некоторое время поживет у меня, поэтому завтрак, да и все остальное, будешь подавать на две персоны. Как скажете, леди, вам хоть повеселее будет, а то временами на вас прямо тяжело смотреть. Грета, резко оборвала служанку тетя Виви, ты забываешься. Простите, леди, завтрак подать в гостиную? Да, мы ждем тебя там. Развернувшись, тетя показала мне на выход, и мы вернулись в комнату. Я не знала, с чего начать разговор. Столько всего надо было обсудить. Невольно взгляд упал на аквариум, и я решила уточнить про рыбку, но тетя меня опередила. рейн мы вчера толком и не поговорили», — начала Виви. «Ты так неожиданно и так поздно приехала, что я, право слово, растерялась. Расскажи подробнее, как поживает твоя матушка». «Какие у тебя планы? Надолго ты в наши края?» «На самом деле надолго», — выпалила я, пока не растеряла всю смелость. Тетя Виви, можно я поселюсь у тебя совсем? Со стороны аквариума донесся громкий бульк, и я невольно перевела взгляд на него. Мне показалось, словно рыбка прикрыла плавниками глаза и свалилась кверху брюхом в обморок. Но ей медленно опуститься на дно, как она тут же встрепенулась и поднялась на поверхность. «Насовсем? Это насовсем-насовсем?» — задумчиво уточнила Виви. «Я не могла больше оставаться в отцовском доме. Жизнь под одной крышей с отчимом стала невыносимой». Воскликнула я немного капризно и тут же постаралась взять себя в руки. «Я хочу сама решать, как жить дальше, понимаешь?» Тетя Виви неуверенно кивнула, и я облегченно выдохнула спасибо я с благодарностью сжала ее ладонь а ты тогда не посоветуешь что мне дальше делать я пока еще не знаю чем занимаются самостоятельные леди от окна раздался очередной бульк рыбка медленно опускалась на дно то ли угорая со смеха то ли захлебываясь настояло пышному хвосту коснуться камушков как она вновь всплыла это гениально раздался ее булькающий баритан «Новый взгляд на принятие решений. Не сочтите шовинистам, но лучше посоветоваться с отчимом». Тётушка заметно напряглась и из-под воли осмотрела потолок, будто звук шел оттуда. Я стояла и не знала, как реагировать на происходящее. Тетя Виви, ты слышала этот голос?» Наконец решила я поинтересоваться. «Какой голос?» Она нервно подскочила с места. «Ты что-то сказала?» В этот момент Грета внесла большой поднос и стала споры сервировать стол. Она приготовила паштет, нарезала фрукты и сыр, а еще эта волшебная женщина принесла свежеиспеченный хлеб. Гостиную заполнил потрясающий запах горячей выпечки. Мы уже сели за стол, когда до меня донес едва уловимый вздох. Обернувшись, я снова увидела большие выпуклые глаза, прижатые к стенке аквариума. Тетя. «А питомца твоего можно хлебом покормить?» «Можно, наверное. Грата лучше знает. Она насыпает ей какой-то корм. Но если хочешь, попробуй». Я взяла булочку и, подойдя к окну, покрошила в воду мякоть. «Спасибо». Едва слышно пропела водоплавающая и накинулась на крошки. «Откуда у тебя это милое создание?» Поинтересовалась я, возвращаясь за стол и прикидывая, что съесть в первую очередь. Ты говорила, что это наследство. Да, когда моего Эдди не стало. Она тяжело вздохнула и поднесла руку к колбу в знак скорби. Мне передали из университета его вещи, ту часть, что осталось после взрыва. После взрыва? Воскликнула я, не сдержав удивления. Мама мне ничего не говорила. Леди Пристли перестала со мной переписываться после второго замужества. Как не больно мне это признавать. Голос тетушки заледенел, что выдавало крайнюю степень ее недовольства. Но я справилась с этим. На тот момент у меня был Эдди, хоть он и проводил слишком много времени в лаборатории университета. И вот однажды, во время опытов, произошел взрыв и выброс магии неизвестного происхождения. Когда разобрали незначительные завалы, моего мужа так и не нашли. А вот аквариум почему-то уцелел. Ректор передал мне его на память. «Сказал, раз уж я не могу похоронить мужа...» «Он же не предложил тебе похоронить вместо него рыбку!» «Опасливо уточнила я». «В жизни мне еще не доводилось общаться с ректорами, но Чарльз рассказывал, что они очень требовательные и несправедливые». «Хотя как можно доверять словам Чарльза в свете обстоятельств?» «Нет, он сказал, что она будет мне напоминать о муже, и знаешь что?» Тетя ненадолго задумалась. Потом сделала глоток чая и подняла на меня испуганный взгляд. Она и правда, напоминает. Когда я нахожусь поблизости от нее, мне слышится голос Эдди. На последних словах родственница уже скатилась до шепота. Сначала я думала, что мне показалось. Потом я пыталась подловить, слышит ли этот голос кто-то еще. Но в моем доме редко бывают гости. Разве что Гретта? Но при ней Эдди не сказал ни слова. Тетя, а ты не думала, что это говорит «рыбка»?» Аккуратно уточнила я, внимательно наблюдая за выражением родного лица. «Какие глупости! Рыба не умеет разговаривать!» Убеждённо воскликнула Виви и резко сменила тему. «Заканчивай завтрак и отправимся на прогулку. Я покажу тебе центральный парк. Это такое прелестное место!» «Но тетя Виви...» Попыталась я продолжить разговор, но она уже поднялась из-за стола. «Не задерживайся. Я не люблю возвращаться в сумерках». В гостиной я осталась одна, если не считать загадочную говорящую пресноводную. Самое время задуматься о своем душевном здоровье. Сбежала из дома, путешествовала на поезде без сопровождения. Теперь вот, слышу голоса рыб. Но обдумывать столь важный вопрос на ходу явно не стоило. Поэтому я решительно поднялась и отправилась собираться на прогулку. Уже в спальне я поняла, что моего скудного гардероба не хватает для полноценной жизни, ведь я убегала в спешке и взяла только минимум вещей. Переодевшись в уличное платье, я повернулась к выходу, как дверь внезапно открылась. «Ирейн, ты уже оделась?» — поинтересовалась тетушка и окинула комнату цепким взглядом. «Молодец, а я хотела посмотреть, как ты обустроилась». Тетя, мы могли бы после прогулки зайти в магазин». «Мне необходимо докупить платьев». «Обязательно зайдем, если тебе надо». После небольшой заминки ответила она и удалилась. Я последовала за ней. Прогулка, на удивление, оказалась приятной. Погода стояла отличная. Парк пестрел различными цветами и изящными статуями. Радовало разнообразие посаженных кустарников и карликовых деревьев. Я наслаждалась тишиной и спокойствием летнего дня после суток, насыщенных нервными переживаниями и сложными решениями. Мы зашли в ателье, где я приобрела одно готовое платье и заказала еще парочку. Сначала мне было невдомёк, почему тётя так нервничала во время моей примерки, но потом оказалось, что проблема заключается в оплате услуг модистки. По дороге домой тётя Виви наконец-то призналась, что последние годы очень стеснена в средствах. В свое время от отца, моего дедушки, ей досталось неплохое приданное, но явно недостаточное для долгой безбедной жизни. В обществе принято, чтобы жену содержал муж, а мистер Розенталь оказался ученым до мозга костей и слишком увлекающимся человеком. На эксперименты в своей университетской лаборатории он тратил слишком большие суммы. Но, к сожалению, тетя узнала об этом только после его смерти, когда получила отчеты из банка. Этот печальный рассказ заставил меня задуматься. Я являлась единственной наследницей своего отца, лорда Левандийского. Но до моего совершеннолетия всем состоянием распоряжался опекун, а именно муж моей матери. В каком виде я получу наследство через полтора месяца, неизвестно, а ведь и эти полтора месяца нужно прожить, не стесняя тетю в средствах. Неожиданно мы встретили знакомую тети Виви и та предложила посидеть в соседнем кафетерии и немного поболтать. Пока дамы обсуждали последние новости, я не спеша ела салат, а мысли невольно крутились вокруг открывшейся мне реальности. Чтобы иметь то, что хочется, нужны деньги. А я даже не представляю, что и сколько стоит. Во всех модных лавках родного города нашу семью знали и уважали. Я просто забирала понравившуюся вещь из магазина, а счета присылали отчиму. Мне выделяли карманные расходы, но я расплачивалась в ресторанах и салонах, не глядя на сумму. Как это оказывается, все непросто. Придется расспросить тетя, а потом внимательно пересчитать сбережения, которые я взяла с собой. Самостоятельность и независимость могут дорого стоить. Распрощавшись с тётиной знакомой, мы направились в сторону дома. Улучив момент, я задала интересующий меня вопрос. «Тётя Виви, расскажи, а как зарабатывают на жизнь современные леди?» Она остановилась и с удивлением посмотрела на меня. «Так же, как и раньше, выходит замуж». «Этот способ мне не очень подходит», — осторожно произнесла я и, взяв родственницу под руку, продолжила движение. «Пока я несовершеннолетняя, жениха мне будет выбирать отчим, а у нас с ним совершенно разные вкусы». «Ой, Рейн!» Тетя подняла мечтательный взгляд к небу. «Выбрать достойного жениха молодой неопытной девушки нелегко. Помню я в твои годы на каждом новом балу меняла свое увлечение. Если бы не отец, за которым оставалось решающее слово в одобрении кандидатуры жениха, я бы наделала уйму глупостей». Виви продолжила рассказывать мне курьезные случаи своей молодости, а мои мысли крутились вокруг того, у кого еще спросить совета. Написать письмо Виолетте? А вдруг его кто-то перехватит и узнает мое местоположение? Да и вряд ли мнение подруги сильно отличается от того, что я услышала. Спросить у адвоката моего отца. Но с ним мне лучше связаться после дня рождения. Я мучилась этим вопросом весь вечер, из-за чего вяло поддерживала беседу за ужином и сразу после чая отправилась отдыхать в свою комнату.